Глава двадцатая. Резонаторы времени. Капитан Камар, мы его наконец-то починили. Ретранслятор х р о н о п о т о к а заработал. Раздавшийся из лежащего на столике шлема восторженный крик главного инженера корабля г е р д Арунвамарта о т в л ё к меня от урока языка синдиката Гильвара, который п о р о д и с т а я мелонка г е р д Пиора Амур проводила для меня Ленкайни Уремяю. Герт Луаны, пяти андроидов-переводчиков с линкора Невеста хаоса и еще трех десятков игроков армии Земли с наиболее прокаченным навыком космолингвистики. Да, общаться с новыми подданными на шести перешедших под контроль Земли планетах приходилось очень много. Вопросов нужно было решить тысячи, и знания местного языка однозначно т р е б о в а л о с ь А между тем лишь мейлонка Герт Пиора, да моя воеда л е н к в а л е р и й Урла, могли свободно говорить на языке синдиката Гильвара. Остальным же в той или иной степени требовалось знание этого языка подтянуть. л е н к в а л е р и сейчас, несмотря на острую неприязнь телеканки к долгим собраниям, вынуждена была присутствовать на совещании, посвященному скорому открытию всех перешедших под наш контроль космопортов. И хотя воеда просила направить вместо нее кого-нибудь другого, например ту же пародистую мейлонку Герт Пиору, Игровой класс, который как раз и подразумевал роль полномочного представителя лидера на всевозможных собраниях, но я попросил м а с т е р а зверей проявить терпение и мудрость. Герт Пиора была хорошим учителем языка, в отличие от самой Валерии, из которой слова лишнего было не вытянуть. А андроиды-переводчики схватывали новые знания буквально на лету и вскоре уже сами могли учить других, так что возникший дефицит носителей языка синдиката должен был вскоре остаться в прошлом. Но ситуация не позволяла промедления даже в несколько дней и требовала срочных решений, а потому пришлось моей воеда выполнять столь нелюбимую е ю функцию и лететь на г е л ь в а р а 2, выслушивать доклады политиков, министров и промышленников. Экономика планет Миноу-4 и в а с 1 была сильно завязана на экспорте рудных концентратов. Сроки по некоторым контрактам горели, и скорейшее восстановление отгрузок товаров заказчикам являлось важной задачей, чтобы мне как правоприемнику и новому владельцу не влететь на неустойки и серьезные штрафные санкции. К тому же Свора Мелифатов прислала новые производственные планы по боевым звездолетам для в е р ф и Телура-4 и Гельвара-2. Увеличив требуемую от васала дань сразу на 29%, процентов, и эти новые требования нужно было обязательно выполнить, чтобы сохранить со сворой дружеские отношения и гарантировать невмешательство кронгала в мои дела. Сам я со всей возможной поспешностью тоже учил язык синдиката, наравне с простыми игроками, присутствуя на лингвистических занятиях. Но сообщение от главного инженера резко изменило мои планы. Срочные дела, так что продолжайте без меня. Я встал из-за парты, надел шлем и направился на выход из большой каюты, в которой на линкоре Невеста хауса были организованы занятия. Слышащая Лэнг Айни Уремяю, поколебавшись пару секунд, поспешила вслед за мной. В компании моего личного телохранителя Герта Мрана, ожидавшего в коридоре за дверью, мы поспешили к ангару катеров. Дагестанский игрок, кем-то уже и з в е щ е н н о е завершение длившегося едва ли не полтора месяца ремонта ретранслятора, скорее всего своей супругой Сансано, предположил, что крейсер Дипол Ю-781 вскоре направится к ледяной комете Унтау. Именно так, подтвердил я предположение вершителя. Я очень давно ждал этого момента, поскольку мои планы во многом стопорились из-за незаконченного ремонта ретранслятора. Да и слетевшие после смерти персонажа благословения храма за рождение жизни тоже хочется поскорее восстановить. С ними моя псионическая мощь была почти на четверть больше, а эта разница, можешь поверить, очень даже ощущается, особенно в противостоянии или просто контактах с другими псиониками. Сейчас я действую словно со связанными руками, и это весьма раздражает. Капитан Герт Эмран на ходу обернулся ко мне. Прошу взять на ледяную комету мою жену Сансану. Она ведет себя необычно и странно в последнее время. Говорит, что запуталась и ей нужен совет или подсказка от высших сил. Может, причина в беременности твоей супруги? Невинно хлопая глазками, предположила на бегу, едва успевающая за нами рыжая Милонка. Герт Мран сразу же резко остановился и заметно н а п р я г с я Я же наоборот едва смог сдержать улыбку. Супружеская пара старалась сохранить факт беременности с а н с а н о в тайне, не сообщая об этом даже капитану. Тем не менее, весь наш экипаж давно был в курсе. Мне высокое восприятие позволило случайно подслушать разговор счастливых родителей. Слышащая Лен Кайни узнала после проведенного сканирования, в радиус отрисовки которого попала будущая мать. Кто-то просто обратил внимание на то, что помощница главного инженера что-то з а ч а с и л а с визитами корабельному медику Милонцу. Гертмаула мяса и принимала потом те же препараты, что и моя воеда Ленк Валериурла, не делавшая с е к р е т ы из своей беременности. Остальным же проболталась н е с д е р ж а н н а я на язык малолетняя Ленксоя Танловарес, безостенчиво тренирующая псионические навыки на членах команды, и с ч и т ы в а ю щ а я информацию из мыслей будущей матери. Я успокаивающе похлопал растерянного вершителя по плечу и объяснил: Имран, ваш семейный секрет давно уже не является таковым для экипажа. Скажу больше, я даже в курсе того, что Сансано собираются вскоре покинуть наш крейсер, чтобы не рисковать здоровьем будущего малыша, зная и то, что твоя жена опасается остаться на Земле, которая будет атакована всего через полгода, капитан. Дагестанский атлет, похоже, даже обрадовался, что больше не требуется ничего скрывать. Я заверял свою жену, что ты обязательно спасешь землю, обе версии земли, и ей не нужно ничего бояться. Напоминал про свое видение, где видел себя вместе с ней и здоровыми детьми в пален ту. Но ты же знаешь этих женщин. Забил а себе голову глупыми страхами и с каждым днем ведет себя все более тревожно. Я понял, что мой друг хочет услышать и подтвердил, что обязательно включу Сансано в состав группы, которая вместе со мной пойдет в глубины ледяной кометы Унтау, чтобы там в храме зарождения жизни будущая мать получила ответы вселенной на все свои вопросы и определила лучший для себя и малыша путь. И я тоже хочу отправиться на ледяную комету, поспешила в к л и н и т ь с я в наш разговор Ланкайне. После смерти п е р с о н а ж а у меня пропали благословения и оттого снизились способности. Да и вопросов к о в с е л е н н о й у меня накопилось немало, на которые хотелось бы получить ответы или хотя бы подсказки. Встретили мою флотилию возле Онтау недобро, что весьма удивляло. Охранники ледяной кометы никогда ранее не препятствовали паломникам, желавшим посетить храм зарождения жизни во вселенной. Причем раса прибывших не играла в данном случае никакой роли. В храм пускали даже откровенных преступников и врагов своры. На сегодня м и л и е ф а т ы и з г н ё з д р е негатов неожиданно уперлись и предлагали нам покинуть звёздную систему, чтобы посетить ледяную комету Унтау в другой раз, и тогда нам будет оказан самый радушный приём. Что такое? Неужели сегодня у обитателей подледного поселения какой-то религиозный праздник, на который чужаков не пускают? Я задал этот вопрос напрямую, но получил отрицательный ответ. Нет никакого праздника, обычный день. Просто прилетайте в другой раз. Пришлось напоминать, что я и члены моей команды уже пару раз бывали в храме, причем в прошлый раз мы забрали часть священного артефакта для ремонта, и теперь возвращаем местную реликвию. Прошу подождать. Ведущий со мной переговоры крупный полосатый серо-черный паук отключился. Ответа пришлось ждать больше часа. Затем перед глазами несколько раз пробежали строки системных сообщений об успешной проверке на авторитет. После чего разрешение на посещение храма все же было выдано. При этом нам было поставлено неожиданное условие: спуститься на комету должно не больше восьми паломников. Причем в своем посещении они не должны уходить глубже зала предвидения. Зал страха для нас будет открыт лишь через три умми и только в сопровождении проводников. А зал смерти вообще закрыт для посещения на неопределенный срок. Причину таких ограничений мильефаты не назвали. Что ж, зал смерти мы и так не планировали посещать. Знать обстоятельства своей будущей смерти мало кому хочется, тем более что л э н к с о я т а н л а в а р е с однажды попробовала сунуться туда, в самые глубины ледяной кометы, и последствия были тяжелыми. Зал страха. Лично мне хотелось бы снова взглянуть в глаза своему главному страху и получить подсказку от Вселенной, как преодолеть эту опасность. Но вот другие мои спутники не горели желанием спускаться настолько глубоко в ледяные лабиринты. Инженер Герт Арунвамарт и выбранные м и л о н ц е м помощники, трое могучих гекко, братья-близнецы Баша с Ваши и Тайкрех, плюс Трил Ухмимиш вообще собирались ограничиться лишь посещением находящегося на десятом глубинном уровне зала предвидения, где планировали восстановить работу древней стелы. Вместе со мной в пещеру зарождения жизни захотели идти лишь Лэнкайни и Сансану. И раз так, я согласился на объявленные хозяевами ограничения. И вот сразу три катера с крейсера д и п а л Ю-781 совершили посадку на поверхности ледяной кометы. Три, потому что доставленный груз оказался уж очень объемным и тяжелым: отремонтированный ретранслятор хронопотоков, а также аппаратура для калибровки сложного устройства и закрепления древней с т е л ы в правильном положении. Суммарная масса доставленного оборудования составляла почти две тонны, что даже в условиях пониженной гравитации на ледяной комете представляло серьезную проблему. Именно тяжестью груза и был вызван столь необычный выбор помощников главного инженера: два мускулистых оператора тяжелых роботов и два могучих бортовых стрелка. Я тоже предлагал свою помощь в переноске контейнеров, но мои слова вызвали лишь усмешки у громадных силачей г е к х о в экзоскелетной броне и еще большего Трила. Капитан, ты уж извини за примату, но самая лучшая от тебя помощь будет просто не лезть нам под лапы и не мельтешить перед глазами. Высказался бортовой стрелок Тайкрях, с явным трудом поднимая полутонной массы контейнер и ставя к себе на плечо. Я не стал спорить с мускулистыми с и л а ч а м и и доказывать, что способен телекинезом поднимать и куда более тяжелые предметы, чем этот контейнер. Вместо этого призывно махнул рукой, предлагая Сансану и Айни отделиться от общей группы и следовать за мной. По полутемным коридорам ледяной кометы наша троица направилась к главной местной святыне, являющейся первым и наиболее почитаемым местом паломничества на Унтау. Упавший порядка трех миллиардов лет назад крупный радиоактивный метеорит послужил причиной образования огромной пещеры и подледного озера, в котором, по мнению ученых с в о р ы Мелифатов, впервые во Вселенной и зародилась жизнь. Мне уже доводилось бывать тут раньше, и потому я сразу отметил повышенное количество охранников. Вооруженные милифаты в тяжелых доспехах стояли возле каждой лестницы и на всех развилках, даже просто в коридорах и залах. Причем стояли не по одиночке, а сразу группами по 3-5, а иногда и д о д ю ж и н ы бойцов. И отдельно поражал уровень этих охранников. У всех далеко за 2 0 0 й а у парочки огромных бойцов милифатов я и в о все увидел за предельный уровень 300+. плюс. Что происходит? Храм за рождения жизни являлся главной святыней гнестринегатов и всегда хорошо охранялся, но в этот раз складывалось впечатление, что защитники готовятся к отражению серьезного нападения и потому собрали все свои силы. А еще удивляло полное отсутствие паломников, которых всегда на глаза попадалось немало, а уж в самой пещере с озером они и вовсе толпились вдоль берега в три ряда. Сейчас же возле главной святыни не было ни одного паломника, лишь молчаливые застывшие стражи вдоль стен, бдительно следящие за каждым твоим шагом. Запоздало, я сообразил, что и гражданских звездолетов особо не видел на посадочной площадке возле входа в ледяной храм. Там находились лишь посадочные модули и роскошный м и л и и ф а т с к и й модульный фрегат новейшей конструкции Талили Ух 1 2 в конфигурации невидимка, кого-то из космических богатеев. Я подошел к самой воде, стараясь не наступать на покрывший камни сине-зеленый лишайник. Вода отражала свет местного светила, п р о б и в а ю щ и й с я сквозь прозрачный потолок ледяной пещеры, и от того казалось, что вода искрится и горит. Но вот самого метеорита видно не было из-за толстого слоя воды над ним, хотя доспех пожирателя предупреждающе трещал, сообщая об угрожающей высокой радиации. с т о я ш а я за моей спиной Сансано первая из нас получила свое видение. Невысокого роста женщина упала на колени и закрыла бронированными перчатками лицевой щиток шлема. Судя по протяжному стону и подвыванию, видение супруги и м р а н а едва ли можно было назвать позитивным, хотя в любом случае это была полезная подсказка, которую можно будет использовать в жизни. А вот мне и Айни что-то в этот раз не везло с предсказаниями. Я отошел от воды и немного прошелся, осматривая пещеру. Лишайники и мох были повсюду. В воде, среди м у т н о бурых водорослей, с в е т и л и с ь прозрачные к и ш е ч н о п о л о с н ы е и даже какие-то более сложные существа. Заметил даже перемещение чего-то крошечного в воздухе. Эволюция тут на Унтау создала даже способные перемещаться по воздуху организмы. Это действительно было поразительным. Замкнутая экосистема, просуществовавшая тут на ледяной комете порядка трех миллиардов лет. Хотя температура в пещере была выше нуля, а газовый анализатор показывал, что состав воздуха пригоден для дыхания человека. Внезапно, решившись, я снял шлем и вдохнул полной грудью местный разряженный и сырой воздух. И тут же в глазах резко потемнело, меня накрыло очередным видением. Круглый зал, вдоль стен которого теснились непонятные приборы, в центре зала разбитая мебель. Осколки пластика и стекла на полу. Грозный крупный реликт. Причем я почему-то сразу понял, что вижу кого-то из и е р а р х о в пирамиды. В разгромленной лаборатории отчитывал группу коленопреклоненных, трясущихся от страха ученых. Судя по двум мертвым телам на полу, одними словами гнев и е р а р х а не ограничивался, и правитель безо всякой жалости убивал вызвавших его гнев подчиненных. Еще раз спрашиваю, почему созданная вашей научной группой технология перемещения убежищ сямтров во времени не работает? И на этот раз ответишь мне ты. Ирарх е указал парой передних конечностей на униженно согнувшегося в три погибели молодого физико-теоретика. Пожиратель, я не знаю причины. Не было ни вспышки, ни звука выстрела, но тело молодого ученого рухнуло на пол, затряслось в предсмертных конвульсиях и обмякло. п р е с е ч е н и е жизни очень похоже было на то, что я наблюдал действия убивающей способности древнего пожирателя, а между тем рассерженный иерарх переключился на следующего перепуганного ученого. Теперь ответишь мне ты. Пирамида потратила так много ресурсов на создание надежного убежища по вашим чертежам, но все оказалось напрасным. Почему? Отвечай. Перепуганный ученый затрясся в ожидании неизбежной смерти, но тут голову поднял его сосед, совсем молодой узнающий. Пожиратель, у меня, возможно, есть ответ, хотя мою теорию отвергли более опытные коллеги. Да? Грозный пожиратель развернулся к новой жертве. И в чем же заключается твоя отвергнутая коллегами теория? Узнающий выпрямился и встал на суставчатые лапы, и сразу же перед ними засветилась голограмма с многослойными чертежами и непонятными для меня символами. Реликт з а м е л ь т е ш и л конечностями, вращая картинку и указывая иерарху на какие-то ее фрагменты. Время такой же поток, п р е о б р а ж е н н ы й в энергию материи, как и многие другие виды излучений. И для возможности работы с временем нужно не только сконцентрировать хронопотоки, но и попасть в нужную частоту, поймать резонанс и усилить его до состояния прорыва пространственно-временного континуума. Я считаю, что недостаточно просто перенаправить хронопотоки и сконцентрировать их в убежище множества антенн. Необходимо за границами убежища построить резонаторы, которые отзовутся на нужную частоту и разорвут поток времени. Пожиратель задумчиво молчал и пристально смотрел на сложную схему. Причем у меня не было никакого сомнения, что иерарх хорошо разбирается в сложной теме и прекрасно понимает, о чем ему толкуют ученые. Наконец, грозный правитель пирамиды поинтересовался, сколько подобных резонаторов требуется построить для проверки новой теории. Чем больше будет резонаторов, тем проще будет осуществить перемещение убежившего времени, и тем меньше будут затраты энергии. Но по идее для разрыва потока времени хватит всего одного настроенного на нужную частоту резонатора. г о л о г р а м м а перед ученым сменилась. Вместо сложных схем теперь на ней была небольшая звезда или яркая планета, всю поверхность которой покрывала кипящая магма. И мне показалось, что Иерарх сразу же узнал показанный ему объект. Соглашусь, кажется л о г и ч н ы м и место самое подходящее. Схожие эксперименты там проводили. п р о б у й узнающие я выделил ресурсы. Отныне ты руководишь всем проектом, но и вся ответственность будет. Голос Ирарха е слышался все менее четко, а потом и вовсе пропал, поскольку меня в ы р в а л и из видения и достаточно грубо пощечинами и тряской за плечо возвращали в чувства. Получено благословение неизвестной природы. Сила всех псионических навыков увеличена на семь процентов. Срок эффекта 10 т онгов, либо до первой смерти персонажа. Внимание, у вашего персонажа недостаточная характеристика интеллект для понимания происходящих процессов. Черт, как же не вовремя меня разбудили? Я был на грани того, чтобы узнать крайне важную для полноценной работы убежища Сямтро-7 информацию. Может, в ы з н а л бы нужные настройки этого самого резонатора времени, или хотя бы выяснил, что это за показанная иерарху планета или звезда. Теперь же придется искать эту важную информацию другими путями. Я открыл глаза, ожидая увидеть рядом с собой Айни или хотя бы Сансану, но оказывается, Милонка сама сейчас находилась в отключке, а в сознание меня приводил в ы с о к о у р о в н е в ы й боец Милифат, ранее в числе других охранников стоявший у стены пещеры. Убедившись, что человек пришел в себя, Милефат й протянул мне оброненный шлем и разродился длинной т р е л ь ю Соображал после недавней потери сознания я с некоторым трудом, но кажется, Милефат й высказывал недовольство моей безрассудностью и говорил, что воздух тут слишком разреженный для представителя моей расы. Я поблагодарил в о с ь м и л а п о о г о бойца за помощь и нацепил шлем, и не успел даже проверить все соединения, как поморщился от громких криков в наушниках. Бойцы отряда на перебой звали переставшего отвечать капитана и сообщали, что у них возникли какие-то проблемы. Успокойтесь, Кункамар на связи. Так, пусть говорит кто-то один. г е р т а р у н Ва Март, что у вас происходит? Капитан, Милейфаты не пускают нас на место работы. Зал предвидения плотно оцеплен. Мы не можем пройти и п р о н е с т и оборудование. А еще Милонец неожиданно замолчал на полуслове, после чего ответил кому-то по милонски, что не понимает ни слова и сказанного. Вместо главного инженера разговор с капитаном продолжил бортовой стрелок Трил Герт Ухмимиш. Капитан, у нас тут возникла неожиданная проблема. В зале предвидения находится Крон Кла у ш в а й с с многочисленной охраной, и правитель Свора Милефатов только что в ы с к а з а л пожелание видеть нашего капитана Кунга Земли.